Глава 3. После угрюма молчаливого темного подвала улица ослепляла закатным светом, оглушала щебетом птиц, обволакивала уютным теплом, точно в плед закутывала. А небо напоминало лоскутное одеяло, сизо-серые ванильные облачные клочки, зеленые с золотом макушки деревьев. И, проходя по саду, я вдруг задумалась, а откуда? Откуда кленовые листья? Я посмотрела на тетушку. «Здесь же нет кленов. Я давно весь город вдоль и поперек исходила, в каждую подворотню заглянула. Могла с закрытыми глазами найти дорогу хоть к музею, хоть к автовокзалу. И по осени мне всегда не хватало кленовых, дубовых и каштановых листьев для атмосферы. Только тополя, березы, рябины, осины. Сибирский стандарт. «Очень правильный вопрос». согласилась тетя Вера. Меня он тоже долго мучил, пока не прояснился. Я вздохнула укоризненно, но поняла, что иного ответа пока не дождусь. Листья — это тоже часть истории, а забегать вперед тетушка никогда не любила. Нет, у любой истории должны быть четкие начала, середина и концовка. И нравится-не нравится — нравится, Хоть изведись от любопытства, а раньше положенного ничего не узнаешь. Мы вернулись к домику. Возле летней кухни под раскидистой плакучей березой стояли плетеные кресла и столик. Сервировать его к чаю дело 15 минут. И все это время тетушка по-прежнему молчала, что вообще-то было ей не свойственно. Инна Макаровна уже ушла. Утром и днем она готовила обеды и перекусы для посетителей музея, а вечером – убегала кормить своих многочисленных внуков. Я устроилась в кресле среди подушек с чашкой чая, а тетя Вера продолжала суетиться по мелочи. То печенье принесет, то проверит, полна ли сахарница, то меда в пиалку доложит. Я ее не торопила и все больше понимала, как сложна для тетушки эта история. Если она, любительница поговорить и рассказать, сначала отмалчивалась, а теперь так волновалась? Да, явно странная история. Историку-искусствоведу, который привык оперировать деталями и собирать целостные картины из фактов, кажется, чего-то не недоставало для уверенного изложения событий. Либо деталей, либо фактов, либо веры в реальность случившегося, если вспомнить о словах «странная история», «мистическая», «мистическая». Теть Вер, Ты сама-то веришь в то, что случилось? спросила я тихо. Она размешивала в чай мед и еще тише ответила. Не всегда, Ариш. Иногда кажется, что мне все приснилось. Но потом я спускаюсь вниз, в подвал, смотрю на букет из листьев: Знаешь, сколько ему лет? Около пяти. И сейчас он такой же, как Тогда. Когда почти пять лет назад я собрала его. и установила в подвале. И краска на листьях, в которой номер написаны, тоже. Разве это не чудо? И нервно улыбнулась. Тетя Вер, я посмотрела на нее решительно. «Рассказывай, все как есть. Я и правда тебе верю. Во всем. И даже в букет». «Ладно». Она села напротив меня и накинула на колени охровый плед. Взяла большую кружку с глинтвейном. «Все. Правильно». Перед смертью не надышишься. Расскажу, как есть, как на духу. И знаешь, даже спрашивать не буду потом, веришь или нет. Это твое дело, а я... И она, наконец, улыбнулась. Пожалуй, выскажусь. Просто выскажусь. Да, давно устала в себе держать. Я поставила на колени корзинку с хворостом и выжидательно взяла первое печенье. «Как ты знаешь, Ариш», — начала тетушка в своей обычной неторопливой манере. Моему музею больше двадцати лет, и за это время у нас не было никаких неприятностей, ни крупных краж, ни несчастных случаев. Помелче, конечно, тащит иногда, но мы с этим смирились. Такова уж людская природа. Прихватить что-нибудь на память. И однажды человеку стало нехорошо. Жара, духота. Мы вызвали скорую, но все обошлось. Откачали, подлечили, выписали. Она отпила Глинтвейна, отрешенно глядя перед собой через настоящее в прошлое. Все случилось в сентябре, где-то в двадцатых числах. Утром я, как обычно, пришла в музей на два часа раньше посетителей. Заглянула в каждый зал, проверила каждую экспозицию, расставила угощения и согрела воду в самоварах. Никаких странностей не заметила. Спустилась вниз и поговорила с Николаем. Как раз накануне после того случая с посетителем и скорой мы обновили систему видеонаблюдения, чтобы и картинка была хорошая, и все комнаты и коридоры просматривались. У нас ведь нет смотрителей, только экскурсовод, то есть я. Если кто-то отстанет от группы из-за проблем со здоровьем, Николай заметит и позвонит мне. А после я заглянула в кассу Клюси, чтобы узнать, сколько билетов накануне купили и на какое время сколько заявок на сайте оставили. Никогда прежде я не грызла хворост с таким нетерпением. Тетушка, как обычно, скрупулезно выкладывала деталь за деталью, словно карту за картой в пасьянсе или гадании. И привлекла не только мое внимание. Кеша, учуявший общество, мягко запрыгнул на стол и растекся трехцветной колбасой по самому краю. И зажмурился с таким видом, будто он тут и спал до нас. Просто мы от чего то его не замечали. Вот и еще один очевидец тех событий. Тетушка повеселела. Он-то и привлек мое внимание к первым странностям. Пусть спит. Кот вдумчиво зашевелил ушами. Ну-ну, спит. Посетителей в тот день было много. С утра группа из пяти пенсионеров. Днем две группы школьников по 14 человек плюс учителя. А вечером, за два часа до закрытия, как обычно, забрели одинокие местные – два художника, писатель, костюмер из театра. Первые едва ли не каждый вечер приходят за вдохновением, последний – уточнить что-то для постановок. Покупают входные билеты без экскурсии и просто бродят по залам и чай пьют. А я то к одному подойду, то к другому, то подсказать или посоветовать, то просто новости города обсудить. то есть как водится погоду. За 15-20 минут до закрытия Николай обычно предупреждает всех по громкой связи и посетители уходят. Дверь закрывается, и я еще час-два проверяю, все ли ушли. А то, знаешь, Ариш, всякое случается. Несколько раз расшалившихся детей находила, спрячутся в шкаф и ждут, когда их найдут. Или стариков, которые прилягут на софу, укроются пледом с головой, и спать до вечера. Тетушка встала, плеснула себе Глентвейна, а мне чаю, и продолжила. И этим вечером без случайных уснувших не обошлось. На первом этаже в купеческом зале я заметила Кешу. Он не часто в музее появляется и всегда днем, когда много народу. Любит подремать на диване или на столе у всех на виду, артист. Я, помнится, удивилась. Музей пуст, а он спит на подоконнике. Взяла кота на руки и смотрю, под ним кленовый лист с цифрой 1. Я, конечно, подумала, что кто-то из детей баловался да забыл. Тем более ничего не пропало. Я забрала кота, закончила обход и ушла, попросив Николая поставить музей на сигнализацию. Кеша, услышав про себя, гордо зашевелил ушами. Утро следующего дня началось как обычно, как и вчерашнее. как и все утро с тех пор, как я открыла музей. Самовары и плюшки, проверка аппаратуры, формирование групп, ничего странного. Разве что гостей было больше обычного. Тетя Вера по привычке грела руки о кружку, но словно не замечала, что та давно остыла. После обеда разразилась гроза. И то один прохожий забежит согреться, обсохнуть и чаю выпить, то второй... Из-за этого мы даже печку на кухне растопили и закрылись на час позже обычного. Люди согрелись, собрались за общим столом чай попить, разговорились. А как дождь кончился, так и гости разбрелись по домам. А у меня внезапно кончился хворост. И чай. Я глотнула из пустой кружки воздуха, но вставать не решилась. Потом будет перерыв. Когда Николай запер двери, я опять отправилась проверять, все ли на месте и нет ли лишнего. Случается, посетители загостятся и забывают сумки, зонты, себя. Короткая добрая улыбка и опять неприятная серьезность. И на втором этаже в библиотеке деда снова нашла Кешу. Он спал на столе и снова на кленовом листе с цифрой 2. Кот поднял голову и заурчал. Тетя Вера рассеянно погладила его по боку. «И знаешь, Ариш, что-то во мне насторожилось. Один раз случайность, второй раз почти закономерность. И это что-то зашептало беспокойно. Осмотрись, как следует, поищи». И я нашла. Вернее, не нашла. «Как думаешь, что?» Она прищурилась. Я вспомнила список предметов, примерила каждый на библиотеку и предположила. «Трубку?» Да. Она кивнула. «Я знаю каждый предмет и его место в выставочном зале. Люди берут экспонаты с одного места, а кладут, где получится». «И хорошо, если в том же зале. Во время вечерних и утренних обходов я все возвращаю на свои места. Если не найду экспонат вечером, то обязательно отыщу утром. Никогда не волнуюсь. Но тем вечером, обнаружив второй кленовый лист и не найдя дедову трубку, Я забеспокоилась. «Камеры?» — напомнила я. «Нет. Камеры были потом. Я решила, что утро вечером мудренее и закрыла музей. Но спала очень плохо, поверхностно, урывками. Проснулась в пять утра и поняла, что не усну. Вернулась в музей и методично обыскала каждый зал, заглянула за все шторы в каждый ящик, шкаф и сундук, даже под ковры. Трубка так и не нашлась. Тетушка замолчала, заново переживая то тревожное и странное время, и зябко повела плечами. День, конечно, это пропажа не испортила. Мало того, что ценная вещь, раритет свековой вековой истории, это же семейная реликвия. И ты не выспалась, сочувственно дополнила я. Ну, это-то мне никогда не мешало работать, отмахнулась тетя Вера. Днем опять полил дождь, началась гроза, и снова посетителей случилось больше обычного. А когда все разошлись, я... Она запнулась, словно стесняясь. Я спустилась к Николаю и попросила найти Кешу. Кот снова заурчал польщенный. Он спал в гардеробной на третьем этаже. Помнишь обстановку? Я кивнула, конечно. Сплошные стенные шкафы... И несколько старинных комодов. Ящик одного из комодов был открыт. Я поднялась наверх, достала из ящика кота, а следом третий кленовый лист. А пропал веер, догадалась я. Верно, веер моей двоюродной прабабки. Очень дорогая и ценная вещица, сделанная на заказ в подарок на день рождения. прикованная, между прочим, к днищу ящика. Цепочка осталась, замок точно родным ключом разомкнут, а веера нет. И это уже было слишком. Я искала его полночи. Осталось ночевать в музее, бродила по залам утром. И трубка, и веер бесследно исчезли. Вместо них кленовые листья. Тогда, получается, перед первым листом тоже что-то утащили. Я сменила положение и вытянула затекшие ноги. «Пройтись не хочешь?» — неожиданно сменила тему тетушка. Видимо, намечался следующий акт Мерлизонского балета, и ей хотелось собраться с мыслями. «Конечно, я встала».